«Ладно, давайте», — согласился Рубашов. Рихард сделал подробный доклад. Он сидел совершенно неподвижно, немного сутулившись и наклонившись вперед, а его красные рабочие руки тяжело и устало покоились на коленях. Он рассказывал о флагах и лозунгах, о листовках, расклеенных в заводских уборных. монотонный тускло, словно щитовод. Напротив него... Толстозатые ангелы недвижно плавали в грозовых вихрях, которые они сами же и выдували. Слева, скрытой диванной спинкой, протягивала худые руки Мадонна, и со всех сторон их окружала плоть, мясистые ляжки, мощные бедра и огромные груди фламандских женщин. Груди, что чаши с пенным шампанским, вспомнилось Рубашову. Он остановился на третьей черной плитке от окна и прислушался. 402-й молчал. Рубашов подошел к дверному глазку и выглянул туда, где 407-й протягивал за хлебом худые руки. Он увидел черный зарачок очка и стальную Дверь запертой камеры. Коридор тонул в глухом безмолвии и бесцветном блеске электрических ламп. Было почти невозможно поверить, что за дверьми камер живут люди. Рубашов терпеливо слушал Рихарда. Из 30 партийцев, переживших катастрофу, в группе осталось 17 человек. Двое, рабочие его жена, Догадавшись, что их пришли забирать, выбросились из окна и разбились. Один дезертировал, уехал и исчез. Двоих считали агентами полиции, но точно никто ничего не знал. Трое сами вышли из партии, выразив свой категорический протест против политики Центрального комитета. Четверых и жену Рихарда, Анни, взяли накануне Рубашовского приезда. Причем двоих сразу же убили. 17 оставшихся расклеивали листовки, вывешивали флаги и писали лозунги. Рихард рассказывал очень подробно, так чтобы курьер Центрального комитета понял структуру связей в группе и причин наиболее важных акций. Он не знал, что у Центрального комитета имелся свой осведомитель в группе, который ввел Рубашова в курс дела. Он не знал, что этим осведомителем был его друг, киномеханик, давно уже спавший с его женой. Рихард не знал, но Рубашов знал. Партия как организация умерла. Выжил единственный партийный орган, комитет контроля и контрразведки. И возглавлял его именно Рубашов. Этого Рихард тоже не знал. Он знал, что его Анне арестована, но лозунги и листовки должны появляться, что товарищу из Центрального комитета партии следует доверять как родному отцу, но открыто показывать свою веру нельзя, так же, как нельзя проявлять слабость. Потому что чувствительные и слабые люди не годились для борьбы за всеобщее счастье. Их безжалостно сметали с пути в одиночество и тьму, Беспартийного мира. Коридор наполнился стуком шагов. Рубашов быстро подошел к двери и, сняв пенсне, заглянул в очко. Два охранников с кобурами на ремнях вели по коридору деревенского парня. Следом за ними шагал надзиратель, негромко позвякивая связкой ключей. Один глаз у парня заплыл, на верхней губе запеклась кровь, Проходя мимо Рубашовской камеры, он вытер кровоточащий нос, лицо его было тупо терпеливым, процессий скрылась, потом в отдалении отворилось, и с слязгом захлопнулась дверь. Надзиратели и охранники прошли обратно. Рубашов принялся шагать по камере, и память снова унесла его в прошлое. Над ним сомкнулась тишина музея. Рихард закончил свой длинный доклад. Он сидел неподвижно в двух шагах от Рубашова, положив руки на колени и ждал. Казалось, он только что закончил исповедь и готовился принять благословение исповедника. Рубашов довольно долго молчал, потом негромко спросил «Все?»